ни Дмитрия и русских воинов. На поле Куликовом Олег не воевал против них, какими причинами это не было бы вызвано. Но один человек, его предал Олег Рязанский, есть. И человек этот сам он, Олег, удельный князь. Пройдут годы, сын его женится на дочери князя Дмитрия, а внук в 1456 году, умирая по словам летописи, княжине свое Рязанское и сына своего Василия прикажет московскому князю Василию II. Это-то и видел Олег, сидя в Рязани. То, что не распознал Мамай с Красного холма из своей ставки. Через Донта переправлялись полки последнего великого князя Древней Руси, А когда над Кроткой не пеленыли, черное великокняжеское знамя реило уже над войсками первого государя, нарождающейся России. Одна эпоха сменила другую. Здесь 8 сентября 1380 года пали в бою за отчизну первой великороссы, те самые о национальной гордости, которых спустя пять веков напишет Ленин. Те самые, о которых писал, как о героях войны 1812 года при посещении Ясной Поляны, Брежнев. Потому что и участников Куликовской битвы сближают с советскими людьми высокие чувства патриотизма и геройства. Один и тот же дух правды и справедливости, готовность отдать жизнь за честь и независимость Родины. И день этот... Навсегда с нами. День рождения современного русского народа. Так кого, повторим, наш вопрос предал Олег? Себя? Старую Русь во имя новой? Мелкие постыдные дрязги ради искупления исконной вековечной общенародной мечты? Честь ему и хвала ему. Какие б слезы не текли из его глаз в день Куликовской битвы.